«Тоже шумер. Все мы шумеры», — тихо прошептал татарский и поднял глаза. За шторой окна дрожал серый свет нового дня. Слева от планшетки лежала стопка исписанной бумаги и страшно болели усталые мышцы предплечий. Единственное, что он помнил из записанного, это выражение «буржуазная мысль». Встав из-за стола, он подошел к кровати и, не раздеваясь, повалился на нее. «А что такое буржуазная мысль?»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 В тексте не было и тени фрейдизма. Неизвестным мастером, вполне возможно, был один из его двух коллег-креаторов, работавших у Ханина. Их звали Сережа и Малюта, и они были практически полной противоположностью друг друга.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 почерпнутой из спиритического сеанса с команданта ч это была реклама туристической фирмы организующей туры в капулька слоган звучал так вау а капулькасис нау рубишь коротко сказал сережа и пожал татарскому руку татарского в свою очередь искренне восхитила одна из ранних сережных работ которую сам автор считал неудачной нет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 «Скажите, а вот эти малютины работы, они что, проходят иногда?» «Проходят», — сказал Ханин, откладывая книгу, которую читал. «Конечно, проходят. Ведь хоть кроссовки американские, в впарить-то их надо русскому менталитету. Поэтому все это очень уместно. Мы, конечно, редактируем немного, чтобы под статью не попасть. И что, рекламодателям нравится?» «Рекламодатели у нас такие, что им объяснять надо, что им нравится, а что нет». И потом, рекламодатель, «Зачем у нас рекламу дает?» Татарский пожал плечами. «Нет, ты скажи, скажи, чтоб товар продать?» «Это в Америке, чтоб товар продать». «Ну тогда, чтоб крутым себя почувствовать». «Это три года назад было», — сказал Ханин поучительно. «А теперь по-другому, теперь...»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 американские — 200 или 300. И наши сказали, не будем летать к 30 штукам баксов, а тоже хотим летать к 300. Что это значит? Это значит, что летят они на самом деле не к мерцающим точкам неведомых звезд, а к конкретным суммам в твердой валюте. Это и есть природа космоса. А не линейность пространства и времени заключена в том,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 была намертво пристегнута к обороту черного нала, что в практическом плане означало две вещи. Во-первых, журналисты охотно обманывали свои журналы и газеты, принимая черный нал от тех, кто как бы естественно оказывался в поле их внимания, причем платить должны были не только рестораны, которым хотелось, чтобы их сравнивали с Максимом, но и писатели, которым хотелось, чтобы их сравнили с маркесом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 Через полчаса одуревший Татарский вышел на улицу, неся во внутреннем кармане конверт, где было две с половиной тысячи долларов, и контракт на полную безусловную передачу всех прав на это произведение фирме молодого человека. По новым временам этот улов был совершенно фантастическим. Пытаясь не выпустить из рук синий хвост удачи, Татарский немедленно произвел аналог.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 «Кока-кола и коук». «Действительно», — с удивлением сказал Татарский. «И ведь не заметишь сразу. Какие же жёлтенькие». «Приглядишься, заметишь. Этот плакат раньше у меня над столом висел. Только ребята коситься начали. Малюта за флаг обиделся, а Серёжа за Кока-колу. Пришлось домой снести». «Малюта обиделся?» — удивился Татарский.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 «Парламент» с танками на мосту сменить слоган. Вместо дыма Отечества «All the jazz». Вариант плаката «Гребенщиков, сидящий в лотосе на вершине холма, закуривает сигарету». На горизонте церковные купола Москвы. Под холмом дорога, на которую выползает колонна танков. Слоган «Парламент». Пока не начался джаз.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 Я, кстати, и раньше в идеологии работал, на уровне ЦК в ЛКСМ. Все друзья теперь банкиры, один я. Так я тебе скажу, что мне и перестраиваться не надо было. Раньше было «Единица — ничто, а коллектив — все». А теперь «Имидж — ничто, жажда — все». А проб бессмертен, меняются только слова. У татарского зародилось тревожное предчувствие. «Послушайте», — сказал он, садясь за стол.